Глава десятая Ульяна пришла себя в больнице, огляделась и только потом поняла, что она снова может видеть. За дверью слышны были голоса. Отец говорил с Дарием и с какой-то женщиной. Голоса мужчин она узнала сразу. А вот голос женщины кажется знакомым, но она никак не может вспомнить, кто эта женщина. При звуках двух родных голосов сердце забилось сильней. Дарий. Какой он? Она же только голос его слышала. А он? Он же видел ее там, в лесу, после того, как тот изверг надругался и бросил ее там. Воспоминания нахлынули волной. Она в лесу, над ней тот парень. Иван, кажется. А ведь нет, не Иван, другой кто-то. Ох, мама, больно, стыдно, холодно. «Совсем нет сил позвать на помощь». Как сквозь туман она понимала, что ее заваливают ветками. Дальше темнота и холод. Затем вспышка, удар молнии через все тело и жар от руки там, под волосами на шее. И голос воркующий, успокаивающий. Что-то мягкое и теплое накрывает ее всю. От этой вещи исходит мужской запах. От его тела пахнет так же. Ульяна помнит его запах, он нёс её, а она к нему прижималась. И так ей хорошо было, и так правильно. Она никому так не прижималась и никому не разрешала так себя прижимать. Берегла Ульяна себя для единственного своего мужчины, для истинного. И что из этого вышло? Кому от этого стало хорошо? Ей? Точно нет, только тому извергу. Это получается, что она для него себя берегла? Ульяна зажмурилась и зажала рот рукой. Сердце зашлось, крик застрял в горле. В следующую секунду дверь в ее палату распахнулась, и она услышала совсем рядом воркование Дарья и легкое касание руки. «Ну тише, милая, тише, все хорошо!» При звуках его голоса Ульяна поняла, что успокаивается. Она вцепилась в его руку. Да, она узнала эту руку, большая и теплая, с мозолями на ладони. Как же страшно и стыдно глаза открыть. Ведь он нашел ее там, видел и все знает. С другой стороны от кровати раздался голос отца. «Ульяша, девочка моя, все хорошо, папа рядом». Ульяна глубоко полной грудью вздохнула и вдруг поняла, что слышит, как бьется еще одно сердце. Она слышит сердце Дария? открыла глаза и напоролась на его взгляд. «Мамочки мои, какие у него глаза! Цвета молочного шоколада!» а ресницы. Ох ты ж, божечки мои! Густые и длинные мечта любой девушки. Не то, что ее белесые и короткие. Ульяна смотрела в его глаза и не могла наглядеться. Сердце зашлось в восторге. Какой он большой и сильный, оказывается. Шрам на левой щеке не портит его лица, только наоборот придает ему некую особенность, что ли. Наверное, нельзя так говорить, но ему идет этот шрам. Владимир, пройдемте в мой кабинет. Услышала Ульяна голос женщины. Вижу, что мы здесь с вами сейчас лишние. Ее слова и тон, которыми они были сказаны, долетали до Ульяны, но как-то отстраненно, будто издалека. Мелькнула мысль: это она таким командирским тоном с ее отцом говорит. Ну-ну. Так он ее и послушался. Тем неожиданней прозвучал ответ отца: Да, Анна, пожалуй, вы правы. Пойдем. Ульяна только на миг оторвалась от глаз Дария, не поверив только что сказанному ее отцом. Он что, правда, дает себя увести? Но увидела только, как за ними закрылась дверь. Ульяна поспешно вернулась глазами к Дарию. Он присел рядом с ее кроватью на корточки и вдруг оказался очень близко. — Привет! — прошептал и улыбнулся смущенно. — Давай знакомиться. Я Дарий. Все зовут меня Дар. «Привет!» – тоже прошептала и улыбнулась, как смогла, лицо еще болело. «Точно! Лицо, синяки же!» От того, что Дарья сейчас видит ее лицо в цветах побежалости от проходящих синяков, сердце забилось, как испуганная птица в клетке. Забилось ее, и в ответ стало сильнее биться его. Она сейчас совершенно точно это слышала. Ульяна закрыла глаза и отвернулась, попросила уже с закрытыми глазами. «Не смотри на меня, я, должно быть, сейчас ужасно выгляжу!» «Ты только поэтому закрыла глаза, потому что у тебя синяки на лице!» Услышала она вдруг странное, выделенное интонацией уточнение. А Дарри тем временем продолжил. «Только поэтому, не потому что я не оправдал твоих надежд увидеть рядом с собой красивого, достойного тебе. Он потянул свою руку к себе. «Что?» От неожиданности Ульяна распахнула глаза и резко повернулась к Дарью и одновременно вцепилась в его ладонь. «Кого увидеть?» Дарья замер, почувствовав, как Ульяна вцепилась в его руку и как испуганно забилось ее сердечко. Она резко повернула к нему свое лицо и опять распахнула свои невозможно красивые глаза. Глаз такого красивого синего цвета Дарью еще видеть не доводилось. «Не уходи, пожалуйста!» Услышать такое от девушки, без которой ты уже не можешь нормально дышать, мечтает, наверное, каждый нормальный мужик. Дарья не был исключением из правил. Во всем остальном, да, был. Но только не в этом. Ульяна и сама не поняла, как она оказалась, сидящей у Дарья на коленях, а он сидящим у нее на кровати. Она вжалась в него, в его широкую грудь и обняла, обхватив его за шею, уткнувшись в нее носом. Вздохнула полной грудью его запах. «О, духи и все святые угодники вместе взятые! Как же он потрясающе пахнет!» «Ну что, еще вопросы о состоянии здоровья дочери будут?» усмехнулась Анна, глядя на Владимира Вишневского, не отрывающего взгляда от стекла, отделяющего сейчас его от Ульяны. «Или вы не рады, что духом было угодно так распорядиться жизнями наших с вами детей?» «О нет, что вы, совсем нет!» Но ведь она всего через два дня после полного опустошения в себя пришла. Первый раз о таком слышу». Анна улыбнулась теплой улыбкой. «Дар небес». «Наверное, я должен вам рассказать об Ульяне и ее детстве, чтобы не выглядеть совсем уж странно со своей ненормальной любовью к дочери». Оторвался, наконец, Владимир от окна, выходящего из палаты Ульянов в коридор. «Чаю хотите?» — улыбнулась Анна. «Да, пожалуй». — согласился Вишневский. — Пойдемте в мой кабинет. У меня есть потрясающий травяной сбор. И варенье из черешни. Сама варила. — Любите варенье из черешни? — Да, наверное. Не знаю. Из черешни не пробовал. — Ну, все когда-то случается в первый раз, — рассмеялась Анна и шагнула в направлении своего кабинета. Пока шли до кабинета Анны, Владимир обратил внимание, как уважительно с ней здороваются ее подчиненные. Оно и понятно. Главу врач. С Анной здоровались, на него косились настороженно и одновременно удивленно. Что, мол, за фрукт? Каким ветром надуло? В приемную Анна вошла первая. «Татьяна, доброе утро!» «Доброе утро!» — раздался звонкий голос и без перехода. «Поздравляю за сына! Счастье-то какое!» «Спасибо, Танюш!» «И да, вот, знакомься», — Анна развернулась к Владимиру. «Владимир Вишневский, мой будущий сват». «Вишневский? Тот самый?» На Владимира смотрела и не глаза, и чудо. «Не похож», — рассмеялся больше от того, сколько было неподдельного восторга в этом взгляде. Ему даже не надо было ауру этой молодой женщины проверять, он и так видел все в ее глазах. «Правду говорят, что не так страшен черт, как его малюют. Простите. Смутилась прелестница. «Ничего, я привык!» Рассмеялся вдруг Вишневский искренне и сам удивился. «Флиртуешь, что ли, старый ты пень? «Танюш, заваришь нам чайку моего любимого?» «Да, конечно, сейчас сделаю». «И варенье там еще, кажется, оставалось, да?» «Да-да, сейчас все будет. У меня еще пироги есть. Вы ж, наверное, с утра ничего не ели?» Смутилась вдруг и покраснела Татьяна. А Вишневский неожиданно для себя понял, что нравится ему эта женщина из клана магов. Ой, как нравится! Вот и тело его всем мужским естеством обрадовалось и отсалютовало вставанием в положенном ему месте. Да что за ерунда! Воздух, что ли, у них тут такой лечебный? Куда тебе до этой юной прелестницы? Ей жизнь свою надо строить, истинного своего искать. А тут ты со своими желаниями. С такими мыслями в голове он и вошел в кабинет Анны Новиковой, глав врача местной больницы. Едва за ним закрылась дверь, как он услышал. «Татьяна вдова, мужа потеряла на войне, там же, где мой сын получил свои ранение и шрам на лице. Так что своего истинного она уже и нашла, и потеряла». И Анна горько усмехнулась. А увидев растерянность на лице Владимира, добавила. «Все-таки я лекарь. Забыли?» «Да, неудобно получилось, простите». «Действительно забыл, что мы все перед вами лекарями, как раскрытая книга», — Вишневский смущенно рассмеялся. «Но «Ну уж и вы меня поймите, ваша секретарь очень красивая женщина, и я хоть и привык, что одно мое имя страх внушает. А тоже ведь не каменный. И да, я тоже вдовец». «Ну, вы с вашим умением ауру видеть тоже недалеко от нас ушли», — рассмеялась Анна и махнула рукой в сторону кресел. — Будем считать официальную часть обмена любезностями законченной? — Будем, — улыбнулся ей в ответ Вишневский.